Мари Скарэм. Сказки для Каприны. Перевод с французского Михаила Еснова. Москва. Розовый жираф. 2009 год. Содержание. Каприна. Дедушка. Волна и альбатрос. Ярмарка. Дьявольская герань. Волшебный шар. Эглайнтина. Похититель звёзд. Снеговик. В Вандерлехте, пригороде Брюсселя, в белом домике с зелёными ставнями, за письменным столом в кабинете на втором этаже сидит Морис Карем. Перед ним чистый лист бумаги, а посредили ста лежит кот. Марис Карем пишет стихи на свободном от кота месте. Снизу, сверху, сбоку, между ушами, стараясь не потревожить чуткий кошачий сон. Кот устраивается поудобнее, взмах хвоста, и все рифмы летят на пол. Придётся Марису Карему сегодня писать прозу. Кто знает, может, так появились на свет сказки для Каприны. Её настоящее имя Андре Гоброн, но как ни странно, этой серьёзной школьной учительнице гораздо больше подходит имя Каприна Козочка. Это для неё, своей жены и музы Мари Скарэм сочинял сказки: про чародеев, про звёзды, про дьявольскую герань, про снеговика с человеческим сердцем. Потом сказки напечатали в книге И тогда все заговорили в один голос, что Карему, как сказочненьку, нет равных. Может только Марсель Эме с его сказками кота Мурлыки. В 1947 году сказки для Каприны получили самую престижную награду Бельгии премию Виктора Росселя. Слабо Мариса Карема быстро долетело до Франции, где он был признан чуть ли не первым настоящим детским поэтом. До него дети, говорящие по-французски, в основном читали взрослые стихи. Вошедший в круг детского чтения. Много позже, в 1975 году, семидесятишестилетнего Мариса Карема объявили во Франции принцем поэзии. Такой честь удостаивались только знаменитые поэты, писавшие для взрослых, такие как Поль Верлен, Стефан Малларме или Жан Кокто. А сказки для Каприны стали классикой детской литературы. Ведь Карем не только владел в совершенстве лёгким, воздушным языком, что сродни поэзии, но обладал даром рассказывать с необыкновенной искренностью о мире, в котором живут его герои. рассказывать так проникновенно что сказочный мир грустный опасный жестокий но одновременно волшебный прекрасный полный божественной веры оказывается близок каждому светлана петрова каприна ты очень послушная девочка я хочу рассказать тебе сказку потому что ты меня не любишь отвечает Каприна. Если бы ты меня любил, то просто обнял бы. Она берёт с моего стола лист бумаги и с лукавым видом рисует на нём сердечко. Хорошо, забирайся ко мне на колени. Может, ты и готов меня обнять. Но это совсем не значит, что ты меня любишь. Если не веришь, давай спросим сиренью забора. Вот уж кому нет никакого смысла нас обманывать. Скажи, подружка сирень, люблю ли я каприну? Сирень склоняется к нашему огню цветущими гроздьями и шепчет: "Это всё равно что спросить ручей в долине, любит ли он своё каменистое русло. Видишь, а ты сомневалась? Ну и что, подумаешь? Ты же знаком со всеми цветами на свете. Ладно, Тогда давай спросим зяблика. Вон он поёт на яблоне. Скажи, дружище зяблик, люблю ли я каприну? Зяблик весело смотрит на неё и смеётся. Это всё равно что спросить дерево, любит ли оно сад, в котором выросло. А теперь? Ну и что? Ты же знаком со всеми птицами, предположим. Но ты ведь не думаешь, что я знаю во Вот ту облачко над нашей крышей. Давай-ка спросим у него. И облако отвечает: "Это всё равно, что спросить мельницу там внизу, любит ли она ветер". Вот так, убедилась? И вовсе не убедилась. Ты дружишь со всеми облаками. Понятно. Тогда давай дождёмся вечера. Ты выберешь любую звезду, а я её спрошу. Нет, нет, будет то же самое. И цветы, и облака, и птицы, и звёзды все твои друзья. Я часто вижу, как они с тобой разговаривают. Хорошо? Раз уж ты не веришь ни цветам, ни облакам, ни птицам, ни звёздам, то сердечку-то ты можешь поверить. Вот этому, которое сама только что нарисовала. Передай, пожалуйста, ножницы. И я со осторожностью вырезаю сердечко, изображённое на листе бумаги. Сердечко, сердечко, помоги мне, пожалуйста. Каприна говорит, что я её разлюбил. Если она ошибается, стань птицей и взлети в небо. В тот же миг с двух сторон сердечка появилось по крылышку, и оно принялось радостно порхать по комнате. Ну теперь-то ты видишь, торжествую я. Какие ещё доказательства тебе нужны? Это не доказательство, отвечает Каприна и осторожно берёт за крылышки сердечко, опустившееся на её рукав. Ты дружишь с птицами, вот они и одолжили крылья. Несколько не сомневаюсь, если ты попросишь сердечко покрыться маргаритками или превратиться в облако или засверкать как звезда, оно сделает всё, что тебе будет угодно. Раз так, пусть сердечко снова превратится в простой лист бумаги, говорю я и сурово сдвигаю брови. Давай его сюда. Хитак быстро выхватываю сердечко из пальцев Каприны, что крылышко надрывается. "Постой!" кричит Каприна в ужасе, хватая меня за руки. "Постой, вредина, смотри, там кровь!" Ну надо же, с конфижуна подтверждаю я, увидев, что на месте разрыва сверкнула капелька крови. Вот что бывает, когда ты меня сердишь. Не ворчи, говорит Каприна, забираясь ко мне на колени. И обними меня. Я знаю, ты меня любишь, но повторяет это почаще. А теперь, раз я такая послушная, давай, рассказывай. Дедушка Я делала уроки, когда он постучался в дверь нашей кухни. Это был маленький, незаметный, сгорбленный от времени старичок. Сколько я себя помню, он всегда жил у нас в мансарде, но я ещё никогда не видела его так близко. Каждый вечер, затемно, он откуда-то возвращался и в тени лестницы бесшумно проскальзывал к себе наверх, как летучая мышь. Я никогда не слышала, чтобы он ходил по комнате, раздаваливал или передвигал мебель. Он жил, как в доме живёт тишина. А зарабатывал на жизнь тем, что вписывал в большую книгу имена умерших людей. Казалось, тень этой странной работы повсюду его сопровождает, и я боязливо поглядывала на него, покусывая кончик ручки. Он склонился над моей тетрадью и с улыбкой сказал: Какой у вас красивый почерк, мадемуазель. И пишете вы без ошибок. Я вытащила ручку изо рта, но не нашлась, что ответить. Эх, -э, если бы ещё она так же хорошо считала, заметил мой отец. Перед каждой задачкой она застревает, как упрямый ослик. Её просто невозможно сдвинуть с места. Что мы только не делали, что не сулили. Всё это пустая трата времени. А экзамены уже на носу. Вот как? удивился дедушка, заглянул мне прямо в глаза и совсем тихо спросил. Какой же подарок ты хотела бы получить больше всего? Двух красных рыбок в аквариуме, почти беззвучно ответила я. Такие рыбки есть у цветочницы. Отец пожал плечами. Ты ещё мала, чтобы за ними ухаживать, ведь рыбок нужно кормить, менять им воду. ни у твоей матери, ни у меня нет на это времени. Ну что ж, сказал дедушка. Я надеюсь, она сделает всё возможное и успешно справится с экзаменами, а я раздобуду для неё красных рыбок. Он потрепал меня по щеке, взглянул на отца и незаметно исчез. И вот экзамены позади. Я вернулась домой, сияя от радости, и гордо протянула родителям табель. Они недоверчиво взглянули на отметки и стали расспрашивать, как это мне удалось справиться с такими сложными задачами. Я ответила всё как было.